Глава 21. Новое измерение. Лыкова лежала без сознания на холодной земле. Ее одежда была порвана в клочья после недавней схватки. Тело постепенно восстанавливалось после перенесенных травм и принимало человеческий облик. В ночной тишине раздались тихие шаги. К Лыковой приблизилась высокая фигура в длинном черном плаще с капюшоном. Загадочный незнакомец наклонился, легко подхватил девушку на руки и зашагал прочь. Следом за долгоруким он вошел в подземелье, унося девушку все глубже под землю. Он шел долго, сворачивая в узкие боковые туннели, спускаясь по крутым ступеням все ниже и ниже. Шел уверенно, явно знал, куда идет. Лыкова безвольно свисала в его руках. Наконец, после долгого путешествия по лабиринту подземелий, незнакомец принес девушку в обширный зал, освещенный мерцанием факелов. Посреди зала возвышался массивный каменный алтарь. Незнакомец аккуратно уложил лыкову на холодную поверхность камня и начертал вокруг несколько сложных символов. Затем он произнес несколько фраз на незнакомом напевном языке, Символы вспыхнули алым, отрезая Лыкову невидимым барьером от окружающего мира. Ее тело дернулось, лицо исказилось от боли. Казалось, ей снится страшный кошмар. А тем временем в помещение вошли пушкины и Настя, державшая бессознательного Лыкова. Пушкин кивком указал Насте положить лыкова на алтарь рядом с распростертой фигурой. Теперь Настя разглядела, что это была девушка с длинными светлыми волосами. Ее глаза были закрыты, а на бледной шее виднелся неглубокий порез. — Это же Ларис Лыкова! — ахнула Настя. — Что ты с ней сделал, мерзавец? — Не волнуйся, она жива, — небрежно бросил Пушкин. — Пока что. Он кивнул слуге в черном, и тот взял нож со стола. «Постойте!» — воскликнула Настя, начиная догадываться о сути происходящего. «Вы что, собрались принести их в жертву? Да вы все тут с ума посходили!» «Успокойся!» — жестко бросил Пушкин. «Это необходимо!» «Да какая к черту разница?» — возмутилась Настя. «Это убийство! Я не позволю!» Она бросилась вперед, чтобы выхватить нож у слуги, но Пушкин взмахом руки накинул на нее невидимые путы, лишая возможности двигаться. Девушка беспомощно зависла в воздухе. «Отпусти меня!» — закричала Настя, бешено дергаясь в этих магических оковах. «Тише!» — Пушкин поднял ладонь. — Дай мне закончить, и тогда сама все поймешь. — Есть проблемы, барин, — произнес Игнатий. Княжна Мила перестала выходить на связь. — Она скоро появится, так или иначе, — спокойно произнес Пушкин. — Так запланировано в сюжете. Он кивнул слуге, и тот полоснул ножом по запястью Лыковой, а затем Лыкова. Алая кровь закапала в серебряные чаши на алтаре. Пушкин закрыл глаза, что-то тихо шепче себе под нос и делая пасы руками. В воздухе запахло озоном, магические потоки завибрировали. Настя молча наблюдала. Ей это совсем не нравилось. Что они задумали на этот раз? Внезапно по залу пронесся порыв ледяного ветра, заставив факелы взвиться и затрещать. Воздух вокруг алтаря начал искажаться и потрескивать, как вокруг раскаленной плиты. Девушка пошатнулась, крепче вцепившись в бесчувственное тело Лыкова. Что-то пошло не так. Раздался оглушительный треск, похожий на раскат грома в жаркий летний день. В следующий момент над алтарем раскрылся огромный портал, из которого хлынула клубящаяся черная энергия. «Что происходит?» — в ужасе закричала Настя, едва удерживая равновесие, от бушующей вокруг магической энергии. Но Пушкин, казалось, был глух к ее крикам. Его глаза закатились, рот беззвучно шевелился, повторяя слова заклинания. Настя могла лишь беспомощно наблюдать, как алтарь начал мерцать зловещим фиолетовым свечением. Чаши с кровью закипели, испаряясь струйками пара. — Да, еще чуть-чуть. Простонал Пушкин, не прекращая читать заклинания. Наконец туман рассеялся, и Настя ахнула. Перед ними предстал вид на другой мир — фантастический пейзаж с изумрудными лугами, хрустальными реками и разноцветными лесами. Это и было легендарное ключевое измерение. Настя завороженно смотрела на открывшуюся картину. На душе постепенно расползалось облегчение — Значит, Пушкин и правда хотел лишь укрепить защиту их мира? Или нет? Почему-то Настя уже ни в чем не была уверена. Тут Пушкин прекратил читать заклинания и рухнул на колени, тяжело дыша. Портал затрещал, начиная колебаться и сжиматься. «Быстрее, пока не закрылся!» — крикнул Пушкин. Слуга кинулся к порталу, таща за собой бесчувственные тела Ларисы и Лыкова. Настя в ужасе поняла, что он собирается выбросить их в ключевое измерение. «Стой!» — закричала девушка. «Нет!» — она собрала всю свою волю в кулак и рванула невидимые путы, сковывающие ее разум изо всех сил. «Наконец те подались!» И Настя рухнула на пол, но тут же вскочила и бросилась к порталу. В последний момент ей удалось схватить Лыкова за ногу, не дав слуге столкнуть бездыханное тело в проход между мирами. Раздался яростный вопль Пушкина. «Дура, что ты творишь? Скорее брось тела в портал!» «Нет!» — крикнула Настя, найдя в себе силы сопротивляться. Она проигнорировала приказ Пушкина, отчаянно вцепившись в лыкова Вдруг раздался треск, и портал начал сужаться, закрываясь. Сильный поток подхватил всех присутствующих и резко втянул в себя, словно вакуумный насос. Настя очнулась посреди странного леса, озираясь по сторонам. Вокруг росли деревья невероятных форм и расцветок. Их стволы изгибались причудливыми спиралями, а листья переливались всеми цветами радуги. Воздух казался странно плотным и сладковатым, будто Настя попала внутрь огромного медового сота. Девушка попыталась вспомнить, что произошло. Последнее, что она помнила, — это ритуал, который проводил князь Пушкин. Что-то явно пошло не так. Они открыли портал в это причудливое измерение — И теперь Настя была здесь одна, без единой души вокруг. Пушкин, его слуга, брат и сестра Лыковы, никого вокруг не было. Вдруг девушка услышала странный шорох в кустах. Она замерла, вслушиваясь. Звук повторился, будто кто-то, крадучись, приближался сквозь заросли. Настя инстинктивно приняла боевую стойку. Еще в детстве она обучилась единоборством у лучших мастеров и теперь была готова давать отпор любому врагу. Растительность раздвинулась, и на поляну вышли три странных существа. Это были обезьяноподобные монстры, ростом под два метра, покрытые короткой шерстью. Их лапы заканчивались острыми когтями, а пасти были полны кривых клыков. Глаза монстров горели красным, а из пастей сочилась вонючая слюна. Чудовища зарычали и медленно двинулись к Насти. Наталья усмехнулась, В ее руке, само собой, вспыхнуло сотканное из электричества лезвие. Первый монстр бросился в атаку, замахиваясь острыми когтями, но Настя увернулась от удара с нечеловеческой проворностью, сверкающее лезвие вспороло в воздух, и отсеченная лапа чудовища отлетела в сторону. Монстр взвыл от боли... Второе чудовище набросилось на девушку сбоку, но опять промахнулось. Молниеносным выпадом Настя рассекла его грудь от плеча до бедра. Монстр рухнул на землю, истекая черной кровью. Третий монстр яростно зарычал, готовясь к решающей схватке, но в этот момент как будто где-то рядом раздался странный свист. Чудовище насторожилось и тут же скрылось в чаще. Его раненый собрат также поплелся вслед за ним, оставляя за собой кровавый след. Настя проводила их задумчивым взглядом, потом рассеяла свою энергетическую саблю. Похоже, монстрам был дан какой-то знак «отступить». Но кем? Решив обдумать все это позже, Настя направилась дальше по лесу. Сквозь деревья виднелась узкая тропинка, похоже, по ней как раз убегали раненые монстры. Девушка решила последовать по этому пути в надежде отыскать в этом мире кого-нибудь разумного. Пройдя немного по тропе, Настя заметила странную вещь. На земле виднелись следы от человеческой обуви, причем некоторые выглядели довольно свежими, будто здесь совсем недавно кто-то прошел. Может быть, это Лыков с сестрой? Ободренная этим открытием, Настя ускорила шаг — Тропинка вывела ее к небольшой поляне, где протекала река довольно причудливого вида. Ее воды переливались всеми цветами радуги, как гигантская масляная лужа. По поверхности плыли радужные разводы, перетекая друг в друга причудливым узором. Настя подошла к самому берегу реки и опустила палец в воду. Жидкость оказалась теплой и приятно пахнущей, то ли цветами, то ли благовониями. «Любопытно. Эта вода обладает какими-то магическими свойствами?» — подумала Настя. Она огляделась в поисках истока реки, и тут же ее взгляд упал на странное сооружение на противоположном берегу. Это была арка из переплетенных ветвей, увитая разноцветным плющом. Недолго думая, Настя вошла в радужную воду. Река оказалась неглубокой, вода едва доставала ей до колен. Девушка благополучно перешла на другой берег и направилась к загадочной арке. Настя осторожно приблизилась к странной арке, плотно оплетенной переплетенными ветвями и увитой разноцветным плющом. Сквозь плотную поросль местами проглядывали узоры из перламутра и камней. Девушка протянула руку и дотронулась до одной из веток. Та оказалась теплой и слегка вибрировала под пальцами, будто от крошечных электрических разрядов. Настя почувствовала легкое покалывание, но ветка была приятной. На ощупь. Она обошла арку кругом, разглядывая сооружение. С обратной стороны Настя обнаружила вырезанные на стволах неизвестные символы, напоминающие руны, и решила запомнить некоторые для расшифровки. В центре арки виднелся проход, наполненный мерцающей дымкой переливающихся цветов. Настя протянула руку, и ее пальцы погрузились в эту странную дымку почти по локоть. Она ощутила приятное покалывание, тепло и легкость. Любопытство взяло вверх, и, затаив дыхание, Настя шагнула внутрь арки. Картина вокруг мгновенно изменилась. Вместо радужного леса перед ней предстало подобие огромного зала с куполообразным потолком. Стены, пол и потолок блестели перламутровым светом, а по углам располагались колонны, увитые плющом и цветами. В воздухе парили разноцветные шары сияющего света. В центре зала находился большой бассейн с переливающейся радужной жидкостью. Из бассейна поднимался легкий ароматный пар. Настя подошла ближе и заглянула вглубь. На дне бассейна она разглядела панно из мерцающих камней с вырезанными на них символами. Девушка обошла бассейн кругом. Что это за место? Некое святилище или портал в иное измерение? Зачем здесь этот таинственный бассейн с радужной водой? Госпожа Дмитриева рассказывала мне про ключевое измерение, где обитал темный бог, — вслух подумала она. «Но это место совсем на него не похоже. Неужели ключевые измерения могут так сильно различаться?» Вдруг раздался тихий плеск жидкости. Настя повернулась на звук и увидела, что в центре бассейна образовались небольшие волны, которые начали расходиться по поверхности. Сердце ее учащенно забилось от волнения.